Глава 10. Якуб встал, взял бокал недопитого вина и пересел за освободившийся столик. Полюбовавшись из окна красноватыми деревьями парка, он опять подумал, что это пожар, в который он бросает все свои прожитые сорок лет. А затем его взгляд соскользнул на доску стола, и он увидел рядом с пепельницей забытый стеклянный тоненький тюбик. Взял его осмотрел. На нем было написано название незнакомого лекарства и чернилами приписано три раза в день. Таблетки в тюбике были голубого цвета. Это показалось ему странным. Он проводил последние часы на родине, и потому все мелкие события приобретали особенное значение, превращаясь в олигорический театр. «Если некий смысл, — подумал он, — В том, что именно сегодня кто-то оставляет для меня на столе тюбик голубых таблеток. И почему мне оставляет его именно эта женщина, преемница политических гонений и пособница палачей? Хочет ли она мне тем самым сказать, что потребность в голубых таблетках еще не иссякла? Или напоминание Маяде хочет выразить мне свою неискоренимую ненависть? Или хочет мне сказать, что мой отъезд из этой страны — такая же покорность судьбе, как и готовность проглотить голубую таблетку, которую я ношу в кармашке. Он вынул сложную бумажку, развернул ее. Сейчас, когда он посмотрел на свою таблетку, ему показалось, что она все-таки немного темнее пилюлик в забытом тюбике. Открыв его, он вытряхнул одну таблетку на ладонь. Да, она немного темнее и меньше. Затем он вложил обе таблетки в тюбик. Когда же скользнул сейчас по ним беглым взглядом, никакого различия не обнаружил. Поверх невинных таблеток, предназначенных, вероятно, для самых обыкновенных лечебных целей, легла замаскированная смерть. В эту минуту к столу подошла Ольга. Он быстро закрыл тюбик крышечкой, положил возле пепельницы и встал, чтобы встретить приятельницу. «Я только что видела знаменитого трубача Климу. Возможно ли?» — выпалила она, усаживаясь напротив Якуба. Он шел под руку с этой мерзкой бабой. Что я сегодня пережила из-за нее в бассейне? Тут она запнулась, поскольку Ружена, внезапно возникнув у их столика, сказала. «Я здесь забыла таблетки». Прежде чем Якуб успел ей ответить, она увидела лежавший возле пепельницы тюбик и протянула к нему руку. Но он, оказавшись проворнее, опередил ее. «Отдайте», — потребовала Ружена. «Я хочу попросить вас кое о чем», — сказал Якуб. «Я могу взять одну таблетку». «Перестаньте, пожалуйста, у меня нет времени». «Я принимаю точно такие же лекарства». «Я не походная аптека», — сказала Ружена. Якуб хотел открыть крышечку тюбика, но прежде чем успел это сделать, рожена попыталась выхватить тюбик. Якуб мгновенно сжал его в кулаке. — Что вы делаете? Отдайте мне таблетки! — крикнула она. Якуб, глядя ей в глаза, стал медленно разжимать ладонь.